Глава 21. Чудо. Чудо. Вряд ли среди прочих слов есть такое, что содержало бы в себе больше смыслов и толкований. Для одних чудом является сошествие благодатного огня, для других выигрыш в лотерею, избавление от тяжкого недолга, сотворение вселенной. Рождение ребенка, прорастающий сквозь бетон цветок, для Дика Миллера чудом навсегда остался случай из детства, случай, во многом определивший его судьбу. Однажды солнечным летним утром Теодор Миллер открыл дверь комнаты сына и сказал, «Вставай, время становиться мужиком». Дик отлично его запомнил. То утро, теплый ветерок в окно, запах олади и свежего кофе с кухни, белая рубашка отца с галстуком-шнурком, Передник матери, запачканный малиновым джемом. Её обеспокоенный и слегка неодобрительный взгляд на мужа, листающего news за завтраком. И, конечно же, сладкое предвкушение чуда. Того, что Дик ждал целый год. Ради чего трудился по дому, прилежно учился и без единого вздоха посещал с родителями каждую воскресную проповедь. Допив кофе, Теодор Миллер строго посмотрел на сына и спросил. «Ну, готов?» «Да, сэр!» – выпалил тот. Отец кивнул, поднялся из-за стола и накинул куртку. «Тогда подорапливайся. Их старенький форт Explorer выехал за границу города и покатил по грунтовке в сторону заброшенной фабрики с обширным пустырём по соседству. На заднем кресле гремел пакет, доверху набитый алюминиевыми банками. На зеркале заднего вида покачивалось распятие, а Дик ёрзал в кресле, не в силах дождаться того самого момента. Наконец машина остановилась. Отец открыл дверь, но сверившись с часами, не швыбил из пачки сигарету и закурил. – Пап. – нетерпеливо заныл Дик. – Еще две минуты. – отрезал отец. Докурил до фильтра, Теодор Миллер затушил сигарету и вышел. – Ну, так и будешь сидеть. Дик выскочил как ошпаренный. Отец обошел машину и открыл багажник. – Что ж, вот тебе и двенадцать. – поспотрепал он сына по коротко остриженной голове. «Бери, чего ждешь? В багажнике лежал он, Ругер 10 в красивом темном дереве. Блестел вороненой сталью. «Моя, моя собственная винтовка!» Руки дико сами потянулись к вожделенной мечте. Карабин лёг в них, словно они только для того и были предназначены. Весистый, основательный, почти как отцовская М14, только меньше. и патроны будто игрушечные, пять сотен в одной банке вместо громоздкого ящика. Дик откупорил ее, набил магазины, и геноцид алюминия начался. Спустя два часа боеприпасы иссякли, а отряд банок превратился в лохмотья. Горячий ствол Ругера дымился, руки, одежда и волосы пропахли порохом. Дик был доволен. «Но чего этого все таки не хватало? Того самого ощущения, что тебе подконтролен смертоносный механизм, Слишком уж слаб был звук выстрела, а отдача почти не ощущалась. О чем загрустил?» – спросил отец, собирая расстрелянные банки обратно в пакет. «Да так...» – заглянул Дик в патроник, натянув затвор. «Что, калибр маловат?» – улыбнулся отец. «Хочешь укоротить настоящего зверя?» Он с пакета в машину и вернулся, держа в руке револьвер. «Вот такого, например». Это был Смит Вессон, 29, 44-го калибра, 6-дюймовым стволом. Отец протянул его и кивнул, позволяя затаившему дыханию сыну коснуться черного монстра. Револьвер был тяжёл, чертовски тяжёл для одноручного оружия. Коморах барабана поблескивали латунью огромные патроны. «Держи его двумя руками!» Стал отец позади Дика и помог ему взять оружие. «Держи так крепко, как только можешь!» «Иначе этот зверь раскроит тебе голову. Видишь сухое дерево? Это твоя цель. Готов? Тогда взводи». Круг хрустнул, становясь на боевой взвод. Мушка и Целик сошлись на фоне мертвого дерева. «Огонь!» – скомандовал Теодор Миллер. Детский палец, едва охватывающий спусковой крючок, побелел от усилия. Грянувший выстрел сотряс барабанной перепонки, словно вышел из главного орудия линкора. Руки, обняты ладонями отца, Едва удержали резко взбрыкнувшее оружие. Ствол высохшего ясеня взорвался облаком трухи. Крона повалилась на землю, треща сломанными ветками. Но в ушах Дика стоял только гул, а в глазах – слезы счастья. «А теперь сам», – сказал отец и отошел в сторону. Дик взвёл револьвер, поставил ноги пошире, прицелился в остаток дерева, выдохнул и нажал спуск. То, что случилось в следующее мгновение, Отец, впоследствии оправдываясь перед матерью, описал как гребаная необъяснимая чертовщина. Вместо выстрела и облака сизового дыма перед лицом юного стрелка возникла ослепительная вспышка. Револьвер дернула в сторону, глаз защипал от едких пороховых газов, а потом Дик оказался на земле, сбитый с ног отцом. Тот лихорадочно его ощупывал и безостановочно повторял: Где болит? Где болит, сынок? Ответьте, где болит! Но Дик не чувствовал боли. Я в порядке! Ответил он, утер глаза рукавом и взглянул на револьвер, который все еще держал в руках. Верхняя комора барабана взорвалась, расколов тот пополам. Рамка была выгнута дугой, ствол глядел дулом вниз. Курок вообще отсутствовал, но на Дике не было ни царапины. Не слушая никаких возражений, отец на руках отнес его к машине и уложил на заднее сиденье. Что-то острое кольнуло дико в бок. Пошарив, он вытащил впившуюся в спинку кресло, обломанный кусок стали. «Пап! Я нашел курок. Отец посмотрел на него, а потом перевел взгляд на раскачивающееся под зеркалом распятие, нижняя половина которого была отколота. В лобовом стекле зияла обрамленная трещинами дыра. Похоже, самый Иисус стоит у тебя за спиной, Дик. Хвала Господу. Отец опустил голову на роль, и плечи его задрожали. «Хвала Господу!» Гудела толпа во внутреннем дворе замка Ливандр-Делемер. «Смерть, еретикам!» «Сжечь колдунов!» «На костер!» «Смерть! Смерть! Смерть!» «Не может быть!» Думал Дик Миллер, шагая по темным коридорам в сопровождении вооруженных алебардами латников. «Я не могу так сдохнуть!» «Только не так, не сейчас!» Жером, идущий первым, упал на колени возле раскрытой двери во двор и разразился рыданиями. «Соберись, тряпка!» – поморщился Миллер. «Хотя бы умри, мужиком!» «Не могу! Я не могу!» Глазем поджал ноги, отказываясь вставать и двигаться навстречу судьбе. Но двое дюжих стражников попросту сволокли его, ухватив под руки. Ларс шагал, сохраняя достоинство, насколько это позволяли колодки, кляп и вообще не самое лучшее самочувствие после шести суток без пищи и воды. Олег, замыкающий скорбную процессию, пытался доказать стражникам, что лорд-командующий не мог отдать такого приказа, но в ответ получал лишь толчки деревком алибарды в спину. Во дворе было прохладно и влажно. Утро спустилось на замок плотным туманом, напитанным ароматами хвои и мхов. Но то были не запахи леса. Их источали три просмоленных дёгтем столба с хворостом хворостого подножия. Эшафот в центре двора сиротливо взирал на кровожадную толпу пятью виселицами без верёвок. Нет, не такую легкую смерть обещало это утро. На Эшофоте стояла широкая массивная скамья, при более внимательном рассмотрении, оказавшаяся крестом с ремнями для шеи и конечностей, а рядом раскладывал по столу свои инструменты палач. Не так я представлял минуту славы. Посетовал Дик, окинув взглядом с полсотни орущих и потрясающих кулаками зевак. «У тебя же есть план!» Умоляюще посмотрел на Олега Жером. «Пожалуйста, скажи, что он есть!» Но Олегу нечего было ответить. «Тишина!» Прокричал появившийся на балконе глашатый, и беснующаяся толпа вмиг умолкла. «Лорд-командующий защитник благословенной Готии, его светлость Жан-Батист де Сара. Окончив представление, обладатель внушительного баритона уступил место следующему оратору с ничуть не, не менее мощными голосовыми связками. «Добрые граждане Готи, начал лорд-командующий, «Сегодня, в это дарованное нам Господом утро нового дня, мы судим четверых еретиков, замысливших зло против нашей благословенной Родины. Посмотрите на них! Эти нехристи, шпионы погрязшего в ереси от Ирлянда, Нарушили границу Готи, пользуясь грязной магией. Убили славных мужей, несущих свой дозор. Толпа возмущенно загудела, и Десара стал говорить еще громче. «Эти ретики выдавали себя за богобоязненных христиан, наших единоверцев, только за тем, чтобы избежать наказания. Ни на одном из них нет даже нательного креста. Но сегодня заблудшие овцы вернутся на путь истины. Сегодня они вернутся в лоно Господа, раскаявшись во грехах, или же сгинут навеки в огненной. Толпа вновь загудела, жиром покачнулся и кажется даже побледнел. Я, лорд командующий замка левонтер делямер обвиняю этих четверых в ереси, в убийстве подданных Готи, в заговоре против ее народа, в шпионаже на язычников от Терлянда. Признаю их виновными. и властью, дарованной мне его сиятельством отцом Готи, святейшим маркизом Луи де Баро, приговариваю Дика Миллера, Олега Ферта, Жерома Клозена к смерти через сожжение». Услышав это, Жером упал на колени и поднял глаза к небу. «Чародей, известный как Ларс Ван Даргров, продолжил лорд-командующий, «приговаривается к смерти через экзекуцию лестница святого Лаврентия». Толпа радостно завизжала, предвкушая кровавое зрелище. «Казни приступить!» Окончил свой торжественный монолог Десара и удалился в башню. Двое стражников схватили Ларса, подняли на эшафот и уложили на скамью крест. Палач затянул ремни на щиколотках, запястьях и шее. «Ну?» — склонялся он к уху голландца. «Посмотрим, если ли ещё фокусы у тебя в запасе». После чего взял со стола серпообразный нож. Я распорол рубаху приговорённого. Стопень первая!» громогласно объявил палач, вскинув руки, будто праздновал победу. Толпа золюлюкала и засвистела. «Как же так?» посмотрел Миллеру в сторону Олега. «Что нам делать?» «Я не знаю», помотал тот головой, словно в оцепенении. «Не понимаю». Палач сменил нож на странный инструмент, напоминающий клещи. но с большим расстоянием между зубцами. Назначение инструмента стало понятно, когда его зубцы погрузились в грудную клетку Лароса, а потом устремились навстречу друг другу, сжимая ребра. Пристегнутое к пыточному постаменту тело голландца затряслось в конвульсиях. Стопы и кисти рук побелели. Лицо напротив сделалось багровым, глаза едва не покинули свои орбиты. «Мрази!» – сплюнул Дик. Жером, продолжая стоять на коленях в молитвенной позе, уронил голову на грудь, Слова мольбы к Богу превратились в неразборчивое бормотание. С губ потекла слюна. «Ха -ха, «Я думал, шпионы от покрепче будет. Хохотнул стоящий позади стражник и пнул клазена, отчего тот завалился на бок, не переставая бормотать, как умалишённый. «Сделай что-нибудь!» Проскрежетал Миллер, обращаясь к Олегу. «Что?» «Ты же командир! Или уже нет?» «Чего ты от меня хочешь?» «Может, мне Орлов вызвать, чтобы унесли нас?» «Эй, а ну заткнитесь!» Древко Алибарда вонделась Олегу промеж лопаток, отчего перед глазами потемнело, и цветные круги устроили фейерверк. Тем временем палач завершил прелюдию с ребрами и перешел к следующей фазе. Стопень вторая!» Прокричал он, демонстрируя разогретый толпе нож с полукруглым лезвием, похожий на скальпель, если предположить, что хирургическое вмешательство может потребоваться слону. Бритвенная острая сталь опустилась Ларсу на грудь в области солнечного сплетения и пошла по животу, разделяя плоть надвое. Высвобождённые из узилища брюшины кишки полезли наружу, а с сизыми червями. все еще и на земле жиром вдруг дико завыл, словно раненое животное, и забился в конвульсиях, исходя пеной. «Что я с ним?» — пнул стражник дико. «Припадок, сам не видишь». на костре ещё не так поплежет! усмехнулся второй. Палач меж тем отложил в сторону скальпель и водрузил на пыточный крест, прямо над гениталиями жертвы, устрашающего вида механизм, состоящий из рычагов, шестерней, усеянного шипами валика. «Что вы за скоты такие?» — крикнул Миллер, игнорируя весистые удары по спине. «Просто отрубите ему голову!» Рука палача погрузилась в споротый живот Лареса и потянула кишки к шипастому механизму. А потом случилось то, чего никто из находящихся во дворе замка, равно как и внутри его башен, ни секунды не ожидал. Первое, что ощутил Олег, все еще глядя на руку палача, тянущей кишки из Лареса, запах серы, сильный и резкий. Второе, порыв ветра, точнее, несколько сменяющихся порывов, каждый сильнее предыдущего. А потом замок накрыла тень, и полсотни голов повернулись туда, откуда пришли глухие хлопающие звуки. Полсотни лиц исказились в гримасах ужаса, полсотни ртов распахнулись в едином вопле. На пути света утреннего ротизона встал силуэт громадной летающей твари, бьющие по воздуху кожистые крылья, закрыли небо. Чудовище запрокинуло голову на длинной змееподобной шее и издало пронзительный крик, заставляющий сердца сжиматься, а ноги бежать. Бежать без оглядки, сбивая и расталкивая всякого, кто оказался на пути. Толпа бросилась в рассыпную. Любая дверь, любой лаз в противной чудовищу стороне в одну секунду сделались местами паломничества. Люди давили друг друга, топтали, рвали рты и выдавливали глаза в борьбе за спасение. Стражники, побросав алебарды, не отставали от остальных. Чудовище сделало еще несколько мощных взмахов крыльями, словно набираясь сил, и, резко выпрямив шею, и струю ослепительно-белого пламени. Все, что успел сделать Олег, упасть на землю и закрыть голову руками. Поначалу очнувшись, он решил, что ему выжгло глаза. Настолько кромешной была тьма вокруг. Но постепенно зрение вернулось, а следом и слух. из -за мрака проступили неясные очертания деревьев. Ухо различило треск веток и стоны. «Кто здесь?» – нащупал Олег камень. – Дик, – донеслось из темноты. – Дик Миллер, где мы? – Понятия не имею. Ты цел? – Вроде того. А что с остальными? Жером, Ларс, – позвал он осторожно. «Сюда – Сюда, – ответил еле слышно слабый голос, и поднявшаяся рука плети упала на землю. «Жером – Жером? – подполз Олег. Ты в порядке? Нет, не в порядке. Я подыхаю, черт подери. Пошевелиться не могу. Что произошло? Не знаю, ты видел Ларса? Дракон, прошептал тот. Я видел дракона. Да, да, но это похоже позади. Лежи, надо отыскать Ларса. Он здесь! Я нашел его! Закричал Миллер, треща поломанными ветками. «Твою же мать!» «Ларс, слышишь меня? Ты как?» Вы кляп, посоветовал Олег, приковылев. «А, точно. Держись, дружище!» Дик повернулся и испуганно прошептал. «Что нам с этим делать?» Действительно, поразмыслить было над чем. С полметра кишечника свисало наружу из-за споротого живота. Даже в темноте было видно, что в внутренности... далеко не стерильны. Они были покрыты землей, к ним прилипли листья и иглицы. «Нужно промыть», – выдохнул Арс, как только Миллер справился с кляпом. «Нужна вода». «Не волнуйся, мы найдем воду. Обязательно найдем. заверил Олег, сам тому не веря. «Ты, главное, лежи смирно». «Бога ради, только не запихивайте это обратно, как есть». «Мы, по-твоему, совсем идиоты?» Мыкнул Биллер. Сейчас мы только перевяжем, чтобы дальше не лезли. Оторвал он рукав своей арестанской робы. Спасибо тебе. Вечно мне достается, да? Это правда. Ты уж в следующий раз поосторожнее с ножами. Дьявол, помоги! Кивнул Ди коллегу. Грёбаные кандалы! Где мы? Прошептал Ларис. Это ведь не замок, верно? Верно. – подтвердил Миллер. «Что ж, уже неплохо. Не стану спорить. Правда, мы понятия не имеем, куда нас занесло». «Чувствуешь запах?» – принюхался Олег. «Думаешь, твои кишки пахнут лучше?» – скребился Миллер. «Я не о том. Это торф. Пахнет торфом». «Мы на болоте», – резюмировал Дик. «Похоже, а значит, здесь есть вода». «Не гарантирую, что дистиллированное, но это лучше, чем ничего». «А что с Жеромом?» – спросил Ларс, поморщившись, когда Миллер затянул повязку. «Я его не вижу. Это потому, что он черный, А кругом темнота, хоть глаз коли. Ответил Дик и добавил, поняв, что шутки сейчас не совсем к месту. «Он цел, к себя приходит». Черт! – пошатнулся Олег, наступив на что-то твердое и гладкое. «Осторожнее, это не игрушка», – подтянул Миллер к себе алебарду. «Где ты ее взял?» «Подобрал, когда этот дракон стражу спугнул. Неплохо они драпанули, да?» «Это была Виверна». «Что?» «Виверна не дракон. У драконов две пары лап и крылья на спине, а у Виверн одна, задняя, и крылья – видоизмененные передние конечности. Вот только виверны обычно не бывают огнедышащими. Может, это был не огонь, предположил Олег. Мы ведь не обгорели. Хотя пламя ударило точно, я помню. Да насрать, как оно называется. Подытожил Дик. Главное, что мы выбрались живыми. Чёртовы фанатики. Теперь осталось только понять, куда выбрались. А ещё надо избавиться от кандалов. Эй, француз! Направился Миллер в сторону лежащего пластом Жерома. Поднимайся, нужна помощь! Отстань, или вышептал тот. Что с тобой? Ты же не ранен. Сил нет. Кандалы вскрыть сможешь? Жером поднял глазам скованные руки и осмотрел замок. Да, понадобится что-нибудь тонкое и прочное. Хотя бы ветка, чтобы в скважину влезла, а лучше две. Понял, разыщу. «Как думаешь?» – присел Олег возле Лареса. «Что это было, телепортация?» «Но...» – вздохнул тот. «Нас явно неверно на спине сюда принесла. Я бы такое запомнил. Значит, опять магия. Кто-то или что-то неотступно за нами следит. А где твой телефон?» Олега как молния ударила. Он принялся ощупывать свою робу, позабыв про отсутствие карманов. «Его нет. Черт, подери, его нет!» Упал он на колени и начал шарить руками по земле. «Я его потерял… Нет, не может быть, он должен вернуться. Нам нужна подсказка, нужна…» «Брось!» – посоветовал Ларс. «Если бы в нем оставалась необходимость, он был бы неподалёку, как тогда, в Дерранде. Подсказка будет, так или иначе…» «О боже!» – раздался в темноте взволнованный возглас Миллера. «Дерьмо! Вот дерьмо! Эй! Сюда! Кто там еще ходить может? Я тут нашел!» Указал он подошедшему Олегу в сторону небольшого возвышения посреди влажной проплешины. «Что там?» «А ты сходи и посмотри», – посоветовал Дик, старательно обтирая ногу о кочку мха. Подойдя ближе, Олег невольно поднял ладонь к лицу, защищаясь от ударившей в нос вони. В очертаниях кургана начали угадываться. Отдельные кости, черепа, фрагменты тел и целые трупы разной степени разложения. «По крайней мере, мы теперь знаем, где находимся». «О, да. Добро пожаловать в Газамар».